36. Вечером Сергей поздно уезжает, а уже утром снова звонит в наши двери. Зачем? Для чего так часто? Неужели ему всё равно, что подумает обо всём этом Наташа? Маша готова в сад? спрашивает Сергей, переступив порог квартиры. Да, готова. Я отвезу сначала её, а потом за тобой заеду. Я сама доберусь, громко вскрикивая. Не хватало ещё сплетен по офису, что новая сотрудница является любовницей директора. Ты опоздаешь, Кать, если станешь добираться сама. Выбрось все дурацкие мысли из головы и готовься. Я через 10 минут за тобой заеду. Тяжело вздохнув, летусь в спальню и надеваю офисный наряд, который купила накануне: белоснежную блузку с жемчужными бусинами на груди и строгую юбку-карандаш. Волосы завязываю в тугой пучок, на лицо наношу совсем немного косметики: блеск для губ и румяна. Выглянув в окно, вижу, что Сергей уже приехал и ждёт меня у подъезда. Спускаясь в лифте, ненавижу себя за собственную слабость. Нужно было понятнее объяснить своему бывшему мужчине, что я не хочу ходить у него в любовницах и не хочу находиться рядом, когда нет Маши. Эти поцелуи, взгляды, касания они ни к чему, но меня к нему тянет так сильно, что я сама себя за это ненавижу. В салоне негромко играет музыка. Сергей трогается с места и внимательно смотрит на дорогу, находящаяся рядом с ним, подобно каторге. А ещё меня бросает из крайности в крайность. В один момент я ненавижу его за прошлое, в другой испытываю чувство ностальгии. Раньше я могла без проблем прикоснуться к нему и потрогать, а теперь это будет выглядеть по меньшей мере странно. Пожалуйста, останови на соседней улице, прошу Сергея. Не хочу быть объектом насмешек и сплетен. Сергей недовольно поджимает губы, но всё же останавливается там, где я прошу. «Времени до начала рабочего дня у меня предостаточно. Пройдусь пешком и заодно обдумаю происходящее». «Катя, подожди», — просит Сергей, когда я тянусь к дверной ручке. «Вот, возьми». Он открывает порт Моне и достаёт оттуда чёрную пластиковую карту. «Что это?» «Это безлимитная кредитная карта. Тебе и Маше». Я застываю от неожиданностей и не сразу не нахожусь, что ответить. Зачем? Мне ничего не нужно. Кать, в ближайшем будущем я хотел бы оформить все документы и считаться отцом машины не только формально, но и юридически. Дай мне немного времени, прошу тихим голосом. Без проблем, только давай обойдёмся без всех этих детских обид. Возьми карту и не заставляй меня действовать другими методами, например, через бухгалтерию. Ты четыре года обеспечивала нашу дочь, и это меньшее, что я могу для вас сделать. Рабочий процесс идёт напряжённо, и у меня не остаётся ни минуты свободного времени. Помимо того, что нужно изучить всю необходимую информацию, которую предоставила мне Оля, я обязана выполнить текущую работу. Я отказываюсь от утреннего кофе и чувствую, как ближе к обеду начинает гудеть голова. «Кать, ты с нами на обед?» — спрашивает Оля. Здесь неподалёку отличная кафешка есть. Готовят, просто пальчики оближешь, и цены приемлемые. Я, наверное, откажусь. Работы много. «Ты с собой брала еду?» — хмурится Ваня. «Нет, не успела. Утро выдалось просто сумасшедшим, а опаздывать на второй рабочий день не хотелось». «Я помогу тебе закончить работу», — восклицает Оля. «Подскажу всё, что нужно, а сейчас собирайся и погнали на обед». Отказать коллегам я не могу, поэтому выключаю компьютеры и направляюсь с ними в Густов. Цены здесь и правда приемлемые, поэтому я заказываю брускетту с лососем и творожный десерт. Оля и Ваня отличные собеседники. С ними не чувствуешь ниловкости или смущения, разговор идёт на позитивной волне, с шутками и забавными историями. Я давно так сильно не смеялась. Мы заканчиваем обед и быстрым шагом возвращаемся в офис. Ольга по секрету рассказывает мне, что наш шеф очень придирчивый и строгий и категорически не терпит опозданий. Я забегу в отдел кадров, а вы с Ваней пока поднимитесь на рабочее место. Мы заходим в лифт и едем на нужный этаж. Ваня показывает забавное видео из ТикТока, вызывая у меня очередной приступ безудержного смеха. Выходя из лифта, я по-прежнему смеюсь и шутливо толкаю парня в плечо. Дурак, ске, ролик настолько смешной. Зачем ты показал мне его перед отчётом? сам ржал почти полчаса, когда увидел Ясик глась, потому что замечаю на это же Сергея, который смотрит на нас в упор испепеляя взглядом. Ему безумно идёт чёрный деловой костюм и белоснежная рубашка, которая подчёркивает смуглую кожу и тёмные волосы. Сергей выглядит серьёзным и строгим, и я тут же прекращаю смеяться. Впрочем, перестаёт разговаривать даже Иван. Сейчас я понимаю, почему подчинённые его боятся. Потемневшие глаза заставляют поёжиться от страха и нависающей угрозы Пойдём скорее на рабочее место, шепчет Ваня, склонившись над моим ухом. Осталось 5 минут до окончания обеденного перерыва.